Драконий рыцарь со звездной меткой. Том 2. Пролог. Латрамон Страна рыцарей. Люди называли ее страной драконих бридеров. К северу располагалась империя Зефарас, в то время как на юге протянулась королевство Шеврон. Зажатая между двумя могущественными державами, маленькая страна с населением, не доходящим даже до 5 миллионов человек, имела в своем распоряжении особую академию. То была... Ансареванская академия драконьих наездников. Здесь обучали и тренировали молодых мальчиков и девочек, заключивших контракт с драконами-бридеров. Итак, позвольте представить вам новых членов ученического совета. Громко объявила Ребекка, всем собравшимся в аудитории. Ребека Рэндалл, президент ученического совета, прозванная ал- Императрицей, И сегодня сияла как мраморная статуя, привлекая внимание всех учеников. Во-первых, ответственная по дисциплинарным делам Сильвия Да! Торжественно ответила Сильвия, сделав шаг вперед из-за кулис. Ледяная принцесса. стать прозвищу голубые глаза Сильвии были холодны как лед, а светлые волосы дополняли ее красоту. С сегодняшнего дня я, Сильвия Латрамон, буду состоять в ученическом совете. Я признаю, что из-за неопытности многого не знаю, но обещаю приложить все силы для поддержания дисциплины в Ансареванской Академии Драконих Всадников. Надеюсь на вашу поддержку». Несвойственная ей манера речи вызвала перешептывание среди учеников. Аура воскомерия, ранее всегда гружавшая силью, внезапно исчезла без следа. Сильвия изящно поклонилась, и аудитория взорвалась громоподобными аплодисментами – Однако в них было столько энтузиазма, что девушка смутилась. Возможно, из-за смущения Сили быстро убежала за кулисы. Молодец, хорошая речь! ⁇ поприветствовал ее с улыбкой Эш. Он тоже стал членом ученического совета и теперь ждал за кулисами своей очереди. Но ничего особенного! Возможно, из-за того, что она не привыкла к похвале, Сили покраснела и опустила глаза. Через некоторое время она резко подняла голову и, округлив брови, подступила к Эшу. «Есть кое-что поважнее. Сейчас ведь твоя очередь. Ты как, в порядке?» э -э это Эш, известный в Академии как проблемное дитя номер один, само собой, никогда прежде не стоял на сцене. И никакие просьбы успокоиться не возымели бы действия. «Я завидую тебе, принцесса!» у тебя нет ничего общего со словом «напряжение». «Не глупи, я тоже нервничала!» Эша напугал неожиданный всплеск агрессии Сильвии. «Ай, извини, просто ты выглядел так уверенно, вот я и...» «Как дочь короля, меня с детства таскали по церемониям, и я к ним привыкла, но это не значит, что я не нервничаю». «Да, теперь мне немного лучше». Увидев, как я вдруг рассмеялся, Сильвия удивилась. Тогда же ее королевская высочество может нервничать. А, тогда нет ничего страшного в том, что обычный человек вроде меня тоже нервничает. Узнав это, я ощутил облегчение. Спасибо. Попустяки, не стоит меня благодарить за это. Смущенная Сильвия отвернула лицо в сторону. А теперь я представлю следующего члена. Эш Блейк, известный как отправленный дитя номер один, назначается ответственным по общим вопросам. Сразу же после слов Ребекки в зале поднялся шум. Иными словами, общие вопросы означают помощь во всем. С какими бы трудностями вы не столкнулись, можете смело обращаться к нему. Атмосфера в зале еще больше накалилась, и Эшу захотел схватиться за голову. 400 учеников базовых и продвинутых курсов заполняли все поле обзора, которое открывалось со сцены. Черт! Только что благодаря силе он был расслаблен. Но стоило выйти в центр, как беспокойство появилось вновь. Его тревожил бинт, который должен был обматывать его левую руку. На ней была метка. У любого бридера есть такой отпечаток. Но у Эша метка была слишком большой и покрывала почти всю руку, поэтому Эш каждый день скрывал ее за бинтом. Этим утром он подошел к делу еще тщательнее, чем обычно. Но оказавшись на виду большой толпы, он стал беспокоиться, точнее бояться, что его метку увидят даже сквозь одежду и бинты. В этот момент Эш услышал мягкий шепот Сильвии: "Эй, будь увереннее". Эш, невзначай скосил взгляд в сцене и увидел, что Сильвия смотрит прямо на него. «Принцесса!» Сильвия, держа сжатые кулачки перед грудью, одобрительно кивнула. «Подумать только! Принцесса в самом деле подбадривает меня!» Даже из-за такой малости Эш почувствовал себя намного спокойнее. Он вновь обратил взгляд на учеников. «Хм!» Я также стал членом Ученического совета. Меня зовут Эш Блейк. Если честно, я пока не знаю, чем смогу помочь, но, несмотря на это, я приложу все усилия. Надеюсь на вашу поддержку. Выразив свои истинные чувства, Эш глубоко поклонился. Пока он находился в этой позе, прошла секунда, другая. Зал хранил молчание. «Значит, когда дурная слова идет впереди, неважно, какие я буду говорить слова, они не воспримут мои благие намерения». И в тот момент, когда его почти поглотило отчаяние, Эш услышал громкий хлопок. «Принцесса!» Точно, стоящая за кулисами Сильвия начала аплодировать первой. Ребекка тоже начал хлопать в ладоши. Подхваченный остальными, звук аплодисментов медленно распространился до каждого уголка зала. Эш осмотрел всех присутствующих. Его лучшие друзья Реймонт и Макс улыбались ему, хлопая и подбадривая. Спасибо, друзья! В мгновение ока аплодисменты стали такими же энергичными, как после речи Сильвии. Эш с облегчением вернулся за кулисы. Ха, ну, сойдет." В мгновение спустя Сильвия уже вернула обычную холодную манеру речи. Однако Эш решил принять это как похвалу. Это все благодаря тебе, принцесса. А Эка еще не появилась. Партнер Эша, Эка, еще не пришла, и это его беспокоило. Главными действующими лицами этой официальной церемонии были не только Эша и Сильвия. Некоторое время назад, во время вечеринки партнера, где праздновали рождение Эка, Ребекка в качестве вступительной церемонии подсовала в Эше, Эша, Сильвию и Эка. Поскольку она приняла поцелуй Ребеки. Эка также стала членом ученического совета. Так что после выступления Эша и Сильви, Эка должна была произнести речь следующей. Однако, она исчезла без следа. Точно, она опаздывает. Надеюсь, Казетта не выкинет каких-нибудь фокусов. Сильви нахмурилась. Казету отправили с дворца Вансариван, чтобы служить Сильви в роли горничной. Эш попросил ее присматривать за Эко, когда у него не будет на это времени. Стоило ей узнать, что Эко будет выступать на сцене, то она сразу же загорелась желанием помочь с одеждой. Но это было два часа назад. Подбор одежды занимает так много времени. Казета наверняка увлеклась, передевая эко во все подряд, словно детскую куклу. Остается только пожалеть ее. Говоришь так, будто ты тоже прошла через это. Пожалуйста, не напоминай мне о прошлом. Скватившаяся за волосы и Сильвия являла собой непривычное зрелище. Пока Эш и Сильвия разговаривали, Ребекка продолжала речь, чтобы выиграть немного времени. В тот день Сильвия посмотрела на меня своими ясными глазами и произнесла «Я сделаю все, что в моих силах! А еще, пожалуйста, зовите меня по имени! Или по крайней мере в ученическом совете не называйте меня принцессой страны рыцарей!» Ребекка с упоением ученикам сцены с вечеринки партнера. Я тогда подумала, что мне признались. Кстати, мои дорогие соученики, хоть селе и кажется недотрогой, на деле есть мальчик или даже два, которые ей нравятся. Президент, прошу вас, мне нужно лишних подробностей! Раздался из-за кулис возмущенный голос. Подкрепленный яростно вскинутым кулаком. Внезапно по всему залу пронёсся смех. И в этот момент... Бум! Кто-то шумно открыл дверь зала. Все обернулись посмотреть на гостя. Воодушевленная Ребекка с гордостью заявила. «Дорогие ученики, третий член ученического совета ЭКО наконец появилась!» Ученики разделились на две половины, чтобы освободить дорогу важношествующей шествующей ЭКО. Каждый ее шаг сопровождал отчетливый цокот, который разносился по всему залу. Позади следовала газета. В неизменном костюме горничной она оказалась прислужницей Эка. «Что это?» – показалось из-за кулис удивленное лицо Эша. Силья тоже была поражена. Ребекка, снисходительно провожая глазами каждый шаг Эка, начала ее представлять. Как вы уже, наверное, слышали, партнер Эша, Эка, родилась в прошлом месяце. Я не знаю почему, но родилась она человеком, хоть и является драконом. Поэтому мы можем общаться с ней. Весь ученический совет сердечно приветствует Эка в качестве нашего талисмана. Поднявшись на сцену, Эка глядела всех учеников. В её рубиновых глазах ощущалась сильная воля. Ее серебристо-розовые волосы мягко развеивались. С каждой стороны ее головы выступали два рога, доказывая, что она дракон. Но поскольку Эка являлась юным драконом, кончики рогов были не заостренными, а округлыми. Ее миниатюрную фигурку облегало роскошное черное платье. Это Эка! непроизвольно пробормотал Эш. Эка не только изящно выглядела. Воздух вокруг нее словно лучился роскошью, если бы кто-то сказал, что она дочь аристократа, ни у кого не возникло бы сомнений. Сказать по правде, красота Эко покорила всех. Давай, эко, поприветствуй всех. Просто сделать так, как я учила, и все получится. Донесся до Эша шепот Казеты. Правда, правда? По-детски наивно переспросила Эко. «Разумеется, даю слово! Не упусти возможность овладеть сердцем каждого из присутствующих!» Казета улыбнулась. У Эша появилось плохое предчувствие. «Хорошо!» Эка, не заметив беспокойства Эша, покорно кивнула и шумно втянула воздух в легкие. Все без исключения замерли и следили за каждым движением Эка. Эка поняла руки вверх, будто желая напугать противника и... «Рау!» Зарычала она на учеников. Хотя говорить, что она прорычала, неверно. Правильнее было бы сказать, что она картонно изобразила рев. На короткое мгновение повисла тишина, а затем весь зал взорвался смехом. "Почему они смеются?" Она пораженно застыла, сбитая с толку реакцией учеников. Дома Пола – общежитие для мальчиков старших классов. Личная комната Эша располагалась на третьем этаже. И Эка жила в ней уже около месяца. Хоть она и дракон, красивая девочка, поселившаяся в мужском общежитии, моментально вызвала волнение в доме Апола. Однако, поскольку она живет здесь уже месяц, многие попривыкли. Едва войдя в комнату, Эка яростно затопал ногами. «Это возмутительно! Да как они посмели смеяться над благородным драконом? Этот грех нельзя простить!» Вот почему я ненавижу глупых и невежественных человеков. Ты не должна винить их. Они не ожидали такого приветствия. Дракон ведь никогда не прорычит «Рау!». Верно? Когда Эко увидела на лице Оша еле сдержанную улыбку, она яростно уставилась на него. «Это Казетта виновата! Она солгала мне! Она сказала, что для дракона лучший способ захватить сердца человеков – это издать рык!» А, мне все ясно. И что же тебе ясно? В общем, зная твой характер, Казата решила оказать тебе услугу. Если бы не ее совет... Не бойтесь, едва поднявшись на сцену, ты посмотрел бы на всех с высока и крикнула... Дурные, дурацкие, придурочные людишки... Эм. Выводы Эш оказались абсолютно верными и Эка внезапно замолкла. Поэтому, чтобы избежать неудобных сцен газа тебе по-своему помогла. И результат. В результате я стала посмешищем. Нет, ты ошибаешься. Все смеялись не над тобой. А над чем тогда? Они подумали, что ты очень интересная, и их отношение к тебе стало теплее. Еще и платье дополнило образ. Э, Эко не смогла выдавить и слова, а ее щеки быстро покраснели. Ты в порядке? «Ничего такого!» Эко сердито отвернулась, и улыбка Эша тут же увяла. Подхваченный внезапным порывом, он вытянул руку, чтобы погладить Эко по голове. «Ты стесняешься? Ха-ха! Похоже, что и у тебя есть милая сторона!» Ее волосы были приятными, и Эш увлёкся и не мог остановиться. «Эй!» Пока тот пребывал в блаженном состоянии, в глазах Эка внезапно вспыхнули недобрые огоньки. Приглядевшись внимательнее, можно было заметить, что ее маленький кулачок мелко дрожит. Похоже, что ты все еще не понял, где твое место. Эй, успокойся, Эко! Я предупреждала тебя, так ведь, но ты относишься ко мне как к питомцу. Эко с устрашающей гримасой на лице сделал шаг вперед. Я твоя хозяйка, оно ну живо на колени. Ай! Получив мощный удар, он учудил, как мир перевернулся вверх дном. В следующий миг его лицо встретилось с полом. Эка приподняла подол и занесла над Эшем ногу. Несмотря на миниатюрный размер, ее маленькая нога обладала силой, которая, несомненно, принадлежала дракону. По спине Эши пробежал холодок. «Постой минутку, ты, случайно, не голодна? Не беспокойся, перед церемонией Казета накормила меня!» Идея задобрить едой оказалась провальной. «Раз ты сыта, тогда тебе стоит поскорее вернуть одежду. Если будешь буянить в ней, то и замнешь. «Тебе не стоит так переживать, это ведь мое платье!» «Не может быть! Нельзя забирать чьи-то вещи и заявлять, что они твои!» «Это подарок Казеты!» Я слышал, что это платье раньше принадлежало Сильвии, но она выросла из него. И почему вновь в Ах! И до того, как я же закончил фразу, Эко наступила ему на спину. Заткнись, я хочу тебя раздавить! Ты уже раздавила мгновение назад. Трудно было представить, что столь сильный ножи на спине может оказывать нога маленькой девочки. Под ручьем стекал истекал солбак шея. Что ты только что сказал? Ох! Эка начал вращать ногой, словно пытаясь вырезать круг на спине Эша. Эша отчетливо слышал, как хрустят позвонки от ее действий. «Моя спина! Моя спина! А-а-а! а а Как тебе? Теперь ты знаешь свое место!» Теряющему сознание Эшу казалось, что он видит альпийские луга. Прошла половина месяца Тельца 1365 года от рождения святого. После атаки некромантии Ансареванская Академия Драконих Всадников наконец готова была открыть двери. Инициация от пятого месяца 1365 года от рождения святого. Конец записи.